Голова сорок шестая, старые кости. Когда патологоанаты мы закончили свою работу в морге первой городской больницы, следователь Чалов и эксперт Сиваков приехали в прокуратуру области. Здесь во внутреннем дворе их дожидался Бентли, адвоката ведущего, пригнанный оперативниками с улицы Гашика. Перегоняли Бентли на аварийном тросе. Никто из посторонних за руль не садился, как того и требовали правила осмотра. Может, передохнешь малость, Валерий Викентьевич? – спросил эксперт Сиваков, сочувственно глядя на Чалова. Вы тоже не меньше устали. Вместе быстрее осмотрим. Чалов обошел Бентли и открыл дверь со стороны водителя. Папку с протоколом осмотра он положил на капот. Я займусь салоном, вы багажником. Чалов наклонился к приборной панели. Кровь тут везде. Выходит, отдаете это дело. Сиваков вздохнул. Да, жаль. Мы переговорили с прокурором. Он считает, что так будет лучше, чтобы никаких вопросов потом о перестраховывается. Нет, того закон требует. Столько работы проделали, считай, что раскрыли. Вы полагаете, что мы раскрыли это дело? – спросил Чалов, осматривая салон, низко нагнувшись. Привезут эту девицу Наталью Литте, а ты ищем брата. Сиваков сфотографировал багажник. Старший опергруппы мне звонил еще в морге. По ее московскому адресу пусто. Они взяли квартиру под наблюдение. Никуда они не денутся. В общем и целом все сходится на них. Сиваков присел на курточки и потрогал диски колес. А диски-то какие тут, мама моя! И вообще, авто хоть куда? Что делать-то будете потом с ним, Валерий Викентьевич? Пока приобщим к делу в качестве вездока, поставим в бок с нашего служебного гаража. Прокурор распорядился. Не оставлять же ее тут во дворе. Я не об этом. Машина-то ведь. Хотите сказать, что Бентли теперь мой после смерти моего дяди? Чалов вылез из салона и потянулся к протоколу. Хотите знать, что я сейчас чувствую? Ничего. Может, еще не осознал своего счастья. И чувство потери особой у меня нет. И горя большого я не испытываю. Он никогда меня не любил, мой дядя Ростик. От самого его он терпеть не мог. Мать, мою мать, свою сестру, бывало издевательский поприкал, когда она у него денег занять пыталась. Меня он учил, как жить. Я по молодости слушал его внимательно, а потом слушать перестал и зажил своим умом. Что-то плохо у меня надгробная речь складывается, а? Ничего. Бывает, это все шок. Опытный эксперт Сиваков закурил. Ну, каков ваш вывод, коллега? Зарезали прямо в машине, судя по крови на лобовом стекле. И я того же мнения. Убийца сидел рядом на пассажирском сиденье, и судя по тому, в каком виде мы нашли потерпевшего, тот приготовился со вкусом оттянуться в прохладе кондиционера. Знойные ласки, красотки. Интересно, что эта красотка Натали расскажет нам, когда ее привезут. Если поиски затянуться, боюсь, что допрашивать ее станет уже другой следователь. Я вот только одного не могу взять в толк. Сиваков открыл заднюю дверь Бентли. Чего? Это же старые кости. Тот паренек убитый, в колодце утопленный. Вистельник Виталий Прохоров, старые кости, столько лет минуло, и вот из-за этих старых костей вспыхнула такая резня. Или правда, что для мести сроков давности нет? Вам не кажется, что все они получили по заслугам, в том числе и Валентин Гаврилов, распорядившийся собой сам? Возможно, только уж больно много крови пролилось. Неужели все из-за старых костей? Продиктуйте мне, пожалуйста, я запишу. Так получится быстрее. Чалов взял с капота папку с бланком. Ой, нет, подождите, я позвоню помощнице своей. Как там у нее дела? У Екатерины-то? Волнуетесь за нее? Сиваков усмехнулся. Шустрая она, сто дел в одну минуту сделать порой хочет. У меня от нее аж в глазах порой мельтешит. Она обещала позвонить. Как там дела продвигаются по убийству Каратеевой? Чалов снова вернул протокол на капот и достал мобильный. Одну минуту, коллега.